Я вышел в резные чугунные ворота, увидел ловчонку, где седой человек торговал нагрудными значками и оправой для очков. Я перепрыгнул через затихающий мутный поток и оказался перед зданием желтого цвета и подумал о том, что здание это построено давно, давно, когда ни меня, ни Ильчина еще не было на свете. Черная доска с золотыми буквами возвещала, что здесь учебная сцена. Я вошел, и человек маленького роста, с бороденкой, в куртке с зелеными петлицами, немедленно преградил мне дорогу. — Вам кого, гражданин? — подозрительно спросил он и растопырил руки, как будто хотел поймать курицу. «Мне нужно видеть режиссера Ильчина», — сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал надменно. Человек изменился чрезвычайно и на моих глазах. Он руки опустил по швам и улыбнулся фальшивой улыбкой. «Ксаверия Борисыча? Сиюминутс? Пальтецо, пожалуйте. Калошек нету?» Человек принял мое пальто с такой бережностью, как будто это было церковное драгоценное облачение. Я поднимался по чугунной лестнице и видел профили воинов в шлемах и грозные мечи под ними на барельефах, старинные печи-голландки с отдушниками, начищенными до золотого блеска. Здание молчало, нигде никого не было, и лишь с петличками человек плелся за мной, И, оборачиваясь, я видел, что он оказывает мне молчаливые знаки внимания, преданности, уважения, любви, радости по поводу того, что я пришел и что он, хоть и идет сзади, но руководит мною, ведет меня туда, где находится одинокий, загадочный Ксаверий Борисович Ильчин. И вдруг потемнело. Голландки потеряли свой жирный беловатый блеск, Тьма сразу обрушилась, за окнами зашумела вторая гроза. Я стукнул в дверь, вошел и в сумерках увидел, наконец, к Ксаверия Борисовича. «Максудов», — сказал я с достоинством, «тут где-то далеко за Москвой молния распорола небо, осветив на мгновение фосфорическим светом Ильчина». «Так это вы достолюбезный Сергей Леонтич», — сказал хитро, улыбаясь Ильчин. И тут Ильчин увлек меня, обнимая за талию, на такой точно диван, как у меня в комнате. Даже пружина в нем торчала там же, где у меня, посередине. Вообще и по сей день я не знаю назначения той комнаты, в которой состоялось роковое свидание. Зачем диван? какие ноты лежали, растрепанные на полу в углу, почему на окне стояли весы с чашками, почему Ильчин ждал меня в этой комнате, а не, скажем, в соседнем зале, в котором в отдалении смутно в сумерках грозы рисовался рояль. И под воркотню грома Ксаверий Борисович сказал зловеще, «Я прочитал ваш роман». Я вздрогнул Дело в том